Бетти, хотя это казалось абсурдным, в присутствии отца всегда была скована и напряжена. Возможно, именно потому, что нуждалась в его любви и сочувствии. А тяжелая роскошь поместья Келлингемов, давно уже меня не ослеплявшая, тем не менее действовала давящим. Здоровый цинизм Поля вместе с его мальчишеским задором, то, что так привлекало меня в нем во время службы в морской пехоте, к счастью, скрашивал мое пребывание в родовом гнезде Келлингемов. Поль был из калифорнийской семьи, ставшей богатой и почтенной задолго до того, как мир вообще услышал о каком-то Келлингеме и он был единственным, кто отважился задирать старика. Тому это, похоже, даже нравилось. У него тем более была слабость к Сандре, прелестной жене Поля, которую он любовался многоопытным взглядом вдовца. Впрочем, Поль именовал ее обычно Поле, по причине, которую однажды мне открыл тебе бил как старому бывалому товарищу я могу по секрету открыть эту тайну поле не женщина из плоти и крови она изготовлена из лучших сортов полиэстра а знаешь кто ее сконструировал те мерзавцы, что помещают рекламу в ваших гнусных журнальчиках и знаешь для чего чтобы сделать из нее прелестный манекен, способный демонстрировать бриллианты, кадиллаки и норковые шубки. А я несчастный, осужден вовек, ей все это обеспечивать. Хороша ситуация. Представь себе, как это давит на мой характер, мораль и кошелек фонд Бетси Келлингем против лейкемии. Уж лучше бы это был фонд Сандры Фаулер на драгоценности меха и автомобили. Тот вечер не слишком отличался от других ужинов у старика. Всего было слишком — слуг, еды, напитков. А младшие доченьки Дафны — Просто чересчур. Дафна Келлингем в свои девятнадцать лет была самой испорченной штучкой, какую я когда-либо знал. Заслуга в этом была, разумеется, папочке. Если бы он не обожал ее так слепо, если бы не внушал, что любой мужчина от природы ее раб, могла бы быть вполне милой девушкой. Ведь она была хороша собой, голубые глаза, курносый нос и густая грива русых волос. И она была в своем роде добра и бескорыстна, если это ее не слишком обременяло. За ужином сидела рядом со мной и кокетничала прополую. Она всегда пыталась обольстить меня своим шармом. Хотя я знал, что делает это только, чтобы досадить Бетси. И поэтому душа у меня к ней не лежала. Сколько я знал, Келлингемов, что-то все время заставляло ее доказывать, что она красавица, а Бетси — мышка. Меня это злило, потому что Бетси была все еще настолько чувствительна, что на это обижалась. Старик, когда не делал комплименты Полли, прямо таял при взгляде на Дафну. Поль, как искушенный дипломат, то и дело отпускал шуточки. Все это оставляло Бетси в стороне, и обстановка за столом вызывала у нее ощущение, что она нудная, скованная и портит все дело. Я ободряюще улыбался ей поверх...